Глава 5. Вся следующая неделя пролетела как один день. Опасаясь преследования Виктора, я решила остаться у Злата. Поэтому ранние подъёмы с утра, чтобы успеть на работу, были обеспечены. К чести моего бывшего супруга, он не жаловался. Не извил поэтому по этому поводу и неизменно отвозил меня сам прямо к дверям больницы. Добираться без пересадок с возможностью подремать в тёплой машине неплохая компенсация за необходимость жить не дома. На второй день мы съездили в один из секретных уровней Цербера, где под пристальным наблюдением лучших медиков находился Платон, молодой симпатичный мужчина, который, казалось, просто спит. Я не могла избавиться от ощущения, что тронь его за плечо, и он очнется. Но, увы, жизненные показатели хоть и были в норме, но в сознание Платон не приходил. Внешний осмотр ничего не принес, да и я не ожидала другого результата. Понятно же, что проблема внутри сознания — Я углубилась в чтение документов, чтобы понимать, с чем придётся иметь дело. Так мы и жили эту неделю. Влад продолжал устраивать яркие шоу для местных сплетниц, обнимая меня на публику, а затем уезжал на работу, оставляя под присмотром Цербера. Впрочем, сам Александр мне попадался на глаза лишь 2 или 3 раза, но тем не менее то, что за больницей приглядывают, внушало спокойствие. Несмотря на это, пистолет всегда был при мне. Пусть я его не использую, но спокойнее, когда металл холодит бедро сквозь кобуру. Утро я начинала с обхода пациентов вместе с заведующей. Петров динамика после операции положительная. Иванов нуждается в дополнительных обследованиях. После обхода врачи собирались в ординаторской и ещё раз разбирали истории болезни. Благо, на эту неделю у меня не было поставлено дежурств, только несколько плановых операций. Общение с пациентами, оформление выписок, историй болезни, разбираясь с насущными проблемами, всё не могла выбросить из головы мысль о том, что у меня так мало опыта по влизанию в чужие головы. Теперь каждый раз, смотря на пациента, я думала не только о том, как его вылечить, но и о том, а не потренироваться ли мне на нём. Простой человек ничего и не заметит, и каждый раз одёргивала себя. Если что-то пойдёт не так, мне даже посоветоваться будет не с кем, как это исправить. Можно запросто исколечить человека у психику, если залезть в неё. По вечерам я углублялась в изучение ритуала, который повредил мозг Платона, в то, какие манипуляции провели другие специалисты в их заключении, почему это всё-таки не сработало. Орг еще несколько раз пытался вытащить меня на ужин в ресторане, но я отказывалась. Не хотелось снова примерять на себя роль спутницы, да и тратить попусту свободное от работы время не собиралась. И так из-за вынужденного переезда большая часть его уходила теперь на дорогу. Нина Степановна всю неделю пыталась выведать у меня про Златана. Да и не только она. Тетки из регистратуры даже пациентов подзуживали, чтобы те спросили у меня про личную жизнь. в никак замуж собрались Диана Осиповна. Вздыхали старушки, лежащие у нас с пелланефритом. А ну какой идёт от нас муж богатый, работать запретит. Пусть только попробует. Улыбнулась я, злясь от раздражающих вопросов. Да кому какое дело? Ну а курив декрет, а к концу недели кто-то разнёс по больнице сплетни, что мой так называемый жених Злата на дрон. Самый главный бабник всей я столицы, и женщин он меняет чаще, чем в России одноразовые перчатки. В субботу у меня был выходной. В итоге в пятницу я из больницы не уходила, позорно убегала, скрываясь от сотни любопытных глаз, делавших за моей спиной ставки: беременна я уже или нет? И если всё-таки нет, как скоро закончится мой бурный роман? Златан, как обычно, встретил меня в машине. Привет, Я юркнула на переднее сиденье и, пристегнувшись, вытащила из бардачка папку с документами, открыв на месте, на котором остановилась утром. Привет. Машина тут же сорвалась с места у Нася меня прочь от здания больницы. Завтра едем к Платону. Как уже? Я удивлённо похлопала глазами, но я ещё не готова. Иди, хватит уже. Ты боюн. Ты должна к нему в голову залезть, а не биографию написать. А ты всё с бумажками возишься, да в свою глухомань круги наматываешь. Он кивнул назад, имея в виду очевидно и больницу, и весь городок, в котором я жила. Если я залезу в голову, и в итоге всё станет ещё хуже, чем было, ты тоже не обрадуешься, поджала губы я. Да куда уже хуже? вздохнул Злат, выезжая на шоссе. Взгляд его был грустным и растерянным, плечи поникли. Стоило взглянуть на осунувшееся лицо, как в душе поднималась волна тревоги. поддавшись порыву, я осторожно коснулась плеча орка. Злат, что-то случилось? Он вдруг накрыл мою ладонь своей и легонько сжал. Такой простой жест, поиск поддержки. Вспомнилось, как много лет назад мы также сидели в его машине. Не такой большой, не такой дорогой. Он рассказывал, что отец считает его никчёмным, что не верит в его успех. Даже предложил сделку, Мол, три месяца управляешь компанией, и если за это время акции пойдут вверх, то серп лично извинится перед сыном и признает, что был неправ. А если вниз...» Орк вдруг вздрогнул, странно покосившись на меня, и убрал руку. Сухо кашлянул, ответив деловым тоном. «Моня звонила. Я оставил ее следить за Платоном. Она не одна с врачами, но я ей больше доверяю, чем им. В общем, ей кажется, что ему становится хуже». «Моня?» Это Моника, твой фамильяр. Я смутно помнила эту говорящую птичку неизвестной породы с именем Голливудской дивы. Когда я познакомилась со Златаном, он уже всюду таскал её с собой. Даже не думала, что эти двое всё ещё вместе. Что ж, их союз оказался точно прочнее нашего. Когда мы были у Платона, я её поблизости не видела. Но, может, Злат попросил не мешать моему осмотру и удалил из палаты вообще всех, включая Монику. Не удивлюсь. Орк кивнул, выруливая новой для меня дорогой. «Эй, подожди, мы разве не к тебе домой? Учти, если ты опять хочешь затащить меня в очередной ресторан, то я против. Это просто потеря времени, тем более если ты хочешь ехать к Платону». «Не в ресторан», — меланхолично отозвался Злат. «И именно потому, что нам нужно разобраться с Платоном, придется сделать крюк. Возьмем кое-что с собой». «Мы приехали на территорию главного речного порта столицы». Порт хоть и назывался главный, но вид у него был прямо скажем, плачевный. Разодробленные дороги, ржавые конструкции, старые подъёмные краны. Множество кораблей разного вида и размера, куча разноцветных контейнеров, поставленных друг на друга, словно маленький город с домами высотками, только вместо домов контейнеры. Злат бросил машину на парковке, и остаток пути мы прошли пешком. Если честно, я не понимала, как он тут ориентировался, но Злата неуверенно поворачивал то налево, то направо и наконец привёл меня в тупик. Один из контейнеров тёмно-синий был спущен манипулятором. Пока Злата надкрывал замок, я обошла его со всех сторон, осматривая снаружи. На обоих боках было набито золотистое изображение Медузы Горгоны. Где-то я уже видела подобный символ. Но где и когда? Посмотрим, что это за штука такая, которую Платон мечтал получить, прервал мои размышления Златан. Это его, указала на контейнер. Угу, приехал сегодня утром, откуда-то из Восточной Африки. Мне сразу же позвонили, как доверенному лицу Платона, и попросили немедленно разгрузить. В любом другом случае я бы не торопился, но этого Платон ждал больше полугода и сгорал ещё до своей комы. В его последних записях я нашёл, что он очень ждёт поставку, и эта штука применяется для, цитирую, очистки заражённого сознания. Возможно, это именно то, что нам нужно. Очистки заражённого сознания? переспросил я нервно дёрнув плечами. Он что, заранее знал про свою кому? Нет, думаю, дело в нашем отце, который всегда умел играть с чужим разумом. Возможно, Платон пытался защититься от него. Но с астропроцентной вероятностью убеждать не стану. Платон всегда выстраивал комбинации на 3 шага вперёд. Мы вошли внутрь. Злат включил фонарик на мобильном телефоне, хотя наружного света вполне хватало, чтобы осмотреться. Я ожидал увидеть деревянные ящики или солому, какое-нибудь привычное содержимое, но ничего такого. В самом конце контейнера обнаружился продолговатый металлический ящик, закрытый на кодовый замок. На нём опять была Медуза Горгоны, и волосы её двигались, складываясь в комбинации. Мы выложили их по-разному, но ничего не произошло. Что за чертовщина, удивился Злат. Нам ещё и загадки разгадывать. А я смотрела в безжизненные глаза женщины из мифов и внезапно вспомнила. Точно, абсолютно такое же изображение я видела, когда мы со Златом мчались из заброшенного госпиталя перед самой заправкой. Помнишь кулон, который я нашла в машине? Куда ты его положил? Он даже не сразу понял, о чём я говорю. Валяется где-то в бардачке. Сможешь принести? Я мотнула подбородком в сторону головоломки ключа. У меня появилась идея. Да ладно, присвистнул Златан. Мне начинает казаться, что во всём этом есть какой-то тайный умысел. Жди. Мужчина вернулся минут через 10, и в кулаке его был зажат тот самый кулон, который я посчитала вещью одной из Паси и Злата. Кажется, так сильно я ещё никогда не ошибалась. Вещь принадлежала Платону, волосы на замке встали в тех же направлениях, как на кулоне, изломанными лучами. Раздался щелчок, и железная медуза разинула рот, ставшей ручкой. Ящик открылся. Так откуда у тебя взялся кулон? Не представляю. Хм. Возможно, это вещь Платона. Мы ехали с ним от аэропорта на этой же тачке в день ритуала, после которого он взлат так и не договорил. Было видно, как тяжело ему вспоминать. Тряхнул головой. Правда, машину после этого мыли. Кулон зацепился за сиденье. Я сама еле вытащила, припомнила я. Тогда понятно, откуда он взялся и почему на нём горгона. Это определённо не может быть случайностью. Да уж какая случайность, криво усмехнулся Злат. Скорее часть какого-то замысла, мне пока непонятного. Ладно, давай посмотрим, что тут. Мужчина дотронулся до приглашающей открытого рта Горгоны, но не успел потянуть дверцу ящика. Контейнер качнуло из стороны в сторону так, словно мы попали в сильный шторм. Что за? Злат уже не подбирал выражения. Я отлетела к противоположной стене, ударившись боком о металлическую обшивку. Солнце, сияющее через распахнутые двери контейнера, внезапно померкло, резко, точно на него накинули непроницаемое одеяло. Отовсюду стал доноситься шум ветра и волн, бьющихся о что-то твёрдое. Кто бы это ни был, я придушу его голыми руками, проскрежетал мужчина, начав принимать боевую форму орка. Пистолет с тобой? Да, я давно уже сняла тот с предохранителя. Можно тебя коснуться? Женским шёпотом сквознуло между лопаток, точно змея проползла по подошണിку. Я соскучилась. Ты слышишь это? сглотнула я. Угу. Сейчас мы поймаем эту тварь. Покажись. Я стесняюсь. Голос нарастал, смущённо заискивал, обращаясь к кому-то. Не смотри на меня. Всё это напоминало перемотку какой-то аудиозаписи, словно не настоящая речь, а воспоминания с помехами, звучащие в наших ушах, обрывки чьей-то памяти. Мне больно. Пожалуйста, не надо. Я передумала. Голос всхлипнул. Контейнер вновь качнуло. Пожалуйста, прошу тебя, не делай этого. Снаружи полил дождь. Обзор за волокной непроглядной стеной искаль чёрных, почти гуталиновых Златвы выскочил из контейнера, и я не собиралась оставаться здесь одна. Помнила, что в прошлый раз это ничем не помогло. Щупальца достали меня даже в автомобиле. Тогда монстр исчезли после выстрела. Я не раздумывая, поплыла в воздух, но выстрел потонул в шуме дождя и прибрежных волн. Ноги почти к лодку погрузились в воду, только вот она была тягучей, будто зыбучие пески. Каждый шаг давался с трудом. Контейнеры вокруг потрескались, из них полезли гигантские змеи, и металлическая обшивка трескалась как скорлупа яиц. Гадюки, удавы, кобры огромные, они ото всюды тянулись в нашу сторону. Я выстрелила ещё раз, но змея даже не дёрнулась. Я сделаю это ради тебя, задыхался голос, звучащий, казалось, в самом центре моей головы. Я сделаю это, если ты хочешь. В горло словно насыпали пепла, дышать становилось тяжело. В горло словно насыпали пепла, дышать становилось тяжело. Змеи растворялись в сгустившемся вокруг чёрном непроглядном тумане. Он поглощал всё. Всё началось в тот момент, когда мы открыли коробку. Спыхнуло в голове: нужно найти контейнер и закрыть её. Злат, но орка не было ни видно, ни слышно. Сжала пистолет покрепче. Если бы я точно не знала, что пули не навредят орку, их шкура крепче любой брони, то не рискнула бы стрелять, чтобы случайно не попасть в бывшего, а так все равно держала его на готове. «Ты предала меня!» — вдруг услышала я орка. Голос определенно принадлежал ему, но был не совсем естественным. «Злат, это ты?» «Как ты могла, Ди? Я ведь люблю тебя. Ты для меня все!» Если бы надо было умереть за тебя, я бы умер, без раздумий. Златан, в мой голос пробились истеричные нотки. Туман становился всё плотнее и плотнее. Каждый шаг давался с большим трудом, чем предыдущий, словно бредёшь в наполненной водорослями реке. Да что я такого взделала? Это же не я тебе изменила в конце концов. Я дёрнулась, потому что это уже был мой голос, мой голос звучащий не моим ртом. А ещё я наконец узнала разговор, который однажды случился между мной и Златом. Лучше бы ты переспала с кем-нибудь. Я бы понял, принял, простил, но ты пошла к моему отцу. Ди, ты понимаешь? Ты предала меня для него, подставила. Это всё не по-настоящему, это всего лишь воспоминание. Щкам стало горячо. Я попыталась растерять их ладонями и поняла, что плачу. Словно это не дела давно минувших 8 лет, а события настоящего. В груди семило от обиды и унижения, словно кто-то содрал коросту с зажившей раны. С трудом справляясь с яростным горьким гневом, я зажмурилась и вытянув вверх руку, несколько раз выстрелила в воздух, издав неистовый крик, полный боли, как будто выстрелы могли действительно перекрыть те эмоции, что были вызваны парой давно забытых фраз. Не отболело, не забылось, оно до сих пор внутри меня. Все эти чувства, что я так старательно прятала на замок, тьма начала расступаться. Я наконец увидела Злата. Он сражался один, разрывая лезущих на него змей и головых чудищ голыми руками, всем, чем только можно. Отобрав трубку от ржавой конструкции, он махал ею словно мечом, смяв несколько голов за раз. На каменных плитах осталась только мокрое кровавое месиво. Одна из тварей подобралась к Злату слишком близко, попыталась укусить его со спины. «Нет!» — я прицелилась и выстрелила ей прямо в голову. Существо отлетело, распластавшись, забрызгав все вокруг кровью, но все еще извивалось, как живое. «Ди!» — крикнул мне Златан. Попытался прорваться, но между нами, будто собравшись из клочья в туман, появились новые монстры. Им было не победить орка, но вот со мной они вполне могли расправиться. «Воспоминания». Они используют воспоминания. Я крутила слова в голове. Надеюсь, что это может натолкнуть меня на какую-то идею, как с ними справиться. Обычно магия разума была только у разумных существ. Надо найти контейнер, крикнула я Злату. Если мы закроем ящик, они исчезнут, но пространство вокруг снова начинало наполняться густотой. Кем бы ни были противостоящие нам монстры, сейчас они собирали силы, чтобы снова попытаться разделить нас и уничтожить поодиночке. может попробовать заговорить их, если они разумны. Не успев продумать план действий даже про себя, я кинула сквозь ещё не пропавшему окончательно в тумане монстру, концентрируясь, чтобы направить магическую энергию прямо в него. Прислушайся, зашептала я словно колыбельную. Ты слышал легенду о Медузе Горгоне? В голове не слышим и никому больше метроном бился в такт моему сердцу. Нужно подойти ближе. Наконец-то слышал. Ты же выпалс из контейнера с её символом. Она была красивой и чистой душой девушкой. Отрешиться от всего. Есть только я и тут кого я хочу заговорить. Только грустная история предательства, история девушки, ставшей жертвой чужой страсти, виноватая в том, чего не совершала. Чудище подняло голову, будто в самом деле слышало меня. Вот только я его не чувствовала. Митронов отсчитывал секунды моей жизни. Нужно подойти ближе, мысленно потянуться к чужому разуму. Какая чудесная легенда! Хочется утонуть в ней с головой. "Ди, осторожнее!" Злата оттолкнул меня в сторону, и в этот момент на то место, где я стояла, обрушились гигантские щупальца. "Не подходи к ним близко. Патроны ещё есть." Он кричал на меня. У него дрожали руки, на лбу выступила испарина. Он выглядел испуганно, но не за себя. Он боится за меня? Высказывать претензии ему было некогда. Нужно было противостоять хищным тварям. Я попыталась его заговорить, но без толку. Севшим голосом выдавила я. Дыхание было рваное, слова с трудом протискивались сквозь горло, словно сама себя в транс вела, словно я Перед зеркалом вдруг дошло до меня. Я снова перевела взгляд на чудовищ, которые начали опять обступать Злата. Они уже потеряли всякий интерес ко мне. Нельзя заговорить зеркало. У зеркала нет разума. Его можно только разбить. До кейса в контейнере не добраться. Мы оба сейчас как бы не пытались это скрыть глубоко внутри до краёв, наполненных болью и гневом, застаревшими ранами, что съедают нас горькой желчью прошлых предательств и обид. И чем больше в нас боли и гнева, тем сильнее чудовище, питающееся нашими воспоминаниями. Можно попытаться изменить то, что зеркало отражает? Пришедшая в голову мысль была хоть и безумной, но правильной, и я сразу бросилась её воплощать в жизнь, потому что если бы дала себе хоть секунду на раздумье, ни за что бы не сделала задуманного. Кинувшись взглята нав в самую гущу битвы с чудовищами, я обхватила мужчину за шею, прижимаясь к нему всем телом и поцеловала. "Доверься мне", шипнула, прильнув всем своим телом. "Так нужно". Его губы сначала сжались, твёрдые, чужие, а потом разомкнулись в ответном касании. Злат не задавал лишних вопросов. Он перехватил инициативу, и в его руках я совсем потерялась, растворилась, забылась. На меня обрушились славины и воспоминания все те же прошлые наши поцелуи, цела мудренные, скромные и жаркие, заставляющие коленки подгибаться, наши прикосновения, взгляд глаза в глаза, тихие обещания и нарушенные клятвы. Целая маленькая жизнь замелькала калейдоскопом памяти. Встречи и расставания, улыбки, слёзы, будущее, которое мы однажды строили, а после топтались на его пепелище, сейчас не казалось таким уж разрушенным. Злат целовал меня исступлённо, позабыв и про монстров, и про жуткий туман, стелющийся по земле, каких-то несколько секунд, а по ощущениям словно и не отпускал меня долгие годы. Словно не было всего того, что развело нас по сторонам. Я не забыла его, пыталась, но тщетно. Хотела выскрести образ бывшего мужа из головы, выскоблить, удалить мельчайшие частицы. Ушла в учебу, после в работу. Упрямо шагала вперед, только бы не останавливаться, не оглядываться назад. Но мои руки помнили его очертания, даже в боевой форме. Касались давних шрамов и вспоминали каждый из них. А он? Неужели он тоже не перегорел? Он ведь кинулся защищать меня от щупалец. В том его крике слышался первородный ужас. Злад по-настоящему боялся не за ту девушку, которая должна спасти его брата, а за ту, которую он не мог потерять снова. Или мне показалось? Может, я придумала себе лишнего? Да, наверное, придумала. Иначе и быть не может. Но сейчас, сейчас он прижимал меня к себе, и наш поцелуй не был ни фальшивым, ни фиктивным, ни вымоченным Я тянулась к нему, поднималась на цыпочки, и ладони Злата наподирживали меня за талию, вжимая в себя так сильно, будто боялись отпустить. Во мне расцветали эмоции, светлые, нежные и почти невинные. Та юная девчонка, однажды доверившая себя парню, вновь показала своё лицо. Девчонка, запрятанная в самую глубь меня, девчонка, которой я стыдилась, потому что она была слабая и слишком наивная. Сейчас я сама стала ей. Нехотя, но всё же пришлось разомкнуть веки. Окружающий нас мрак рассеивался. Змеи больше не атаковали, они замерли, застыли на местах, словно волосы у металлической горгоны. Я была права. Это зеркало, отражение наших собственных чувств. Наш страх, наша застарелая боль подпитывали в них агрессию, наши болезненные воспоминания кормили их тёмное нутро. Небо посветлело. Сквозь пушистые облака проклюнулись солнечные лучи. Посреди притихшего порта стояли только мы. Туман рассеялся, и жуткие змеи исчезли без единого напоминания. Со стороны, наверное, казалось, что мы так обрадовались контейнеру, что решили быстренько искрепить радость поцелуем. А мы? Мы просто сходили с ума, затягивая себя в то прошлое, в котором была не только обида, но и любовь. Я отстранилась первой, осмотрелась, переведя дыхание. Сердце колотилось, как у мышенённое, губы пылыхали. "Прости за этот поцелуй", сказала я, спрятав пистолет и убедившись, что кобура закреплена. Монстры проецировали наши собственные чувства и питались нашим гневом. Я не смогла влезть им в сознание, но подумала, что, возможно, светлые эмоции их истощат. Как видишь, помогло, хотя способ прямо скажем, экспериментальный. Златн на секунду опешил, будто не понимая, о чём я вообще разглагольствую, а затем криво улыбнулся и ответил: "Не то слово, экспериментальный. Впрочем, будет желание повторить, обращайся. Отпугнёшь ещё кого-нибудь своей страстью". "Злат, между нами ничего не изменилось", твёрдо напомнила я. Угу, он не спешил сменить форму быстрым шагом, возвращаясь к контейнеру. Я на иной и не рассчитывал, но идея занимательная. В следующий раз можешь обойтись без прелюдии. Сразу раздевайся. Думаю, монстры вообще в экстаз придут». Мне показалось, что он взбешен сильнее обычного, взбудоражен. Может быть, даже смущен? Хотя нет, злат и смущение – антонимы. Скорее хирург с 30-летним стажем смутится чьего-то голого тела, чем златом какого-то поцелуя. Я едва поспевала за ним и почему-то ощущала себя неуютно. будто несложную задачу кое-решила и на собой их спасла, а сделала что-то запретное, неправильное. Влезла в самые закорма души и растоптала этим своим поступком всё то, что мы с трудом восстановили за неделю. Но почему так? Взлатан резко закрыл ящик, повернул металлические щупальца, чтобы заблокировать замок, а затем набрал на телефоне номер брата. Дитрих, срочно высылай своих ребят. Адрес отправлю сообщением. Здесь творится какая-то магическая дичь. Нужно подкрепление, чтобы увезти одну фиговину в вашу лабораторию на осмотр. Он коротко рассказал всё, что с нами приключилось, добавил, что кейс заперт, но непонятно, вдруг те сущности, которые ожили после его открытия, появятся вновь. У меня после столкновения башка трещит нереально и перед глазами чёрные пятна. Будьте аккуратнее. Подытожил Злат и действительно потряс головой, сморщившись. Я топталась рядом, думая, к чему приведёт моё неосмотрительное, хоть и верное решение. Между нами ведь ничего не изменилось. Зимние осени сместились, наши чувства не пробудились вновь. Мы всё так же будем сотрудничать. Злат поможет мне избавиться от назойливого Виктора, я попытаюсь исцелить Платона. Один единственный поцелуй не значит ничего. Люди целуются ради шутки или в момент сильного морального потрясения. Люди целуют всё к знакомых, люди целуются в клубах, перебрав с коктейлями. Что зазорного в том, чтобы поцеловать бывшего мужа? Мужа, который изменил тебе, который обвинил в предательстве, который не услышал моих объяснений, возвёл единственную мою ошибку в абсолют, который самолично разрушил всё то хорошее, что между вами было. Между нами ничего не изменилось, повторила я мысленно. Но всю обратную дорогу Злат он со мной не разговаривал, лишь у самого моего дома процидил: "Завтра с утра едем к Платону. Постарайся не проспать. Я заеду за тобой к 8:00 утра. Не жди меня сегодня. Близнецы проследят за тобой, можешь не беспокоиться". А куда ты? Хотелось спросить, чем он займётся, но осекла samu себя. Не хочет рассказывать, не буду донимать вопросами. Зачем унижаться, допытываться, пытаться выстроить диалог? Он высадил меня, и едва дождавшись, как я прикрою за собой дверь, надавил на педаль газа. Машина вильнула, скрывшись за поворотом.